Глава пятнадцатая Избитый, оглушенный, покалеченный, с вывернутыми пятками, он был подвешен к бетонной стене гаража на два крюка. Очнувшись, опять увидел внизу доброе лицо Игната Захарыча Кислюка, здешнего кума и начальника. «Поговорим?» — добродушно спросил Кислюк. Сергей Петрович ворахнулся, показалось, суставы растянулись как резиновые. — Послушай, милейший, — проскрипел он, — к чему вся эта экзотика? — Прикончили бы, да и дело с концом. — Это я не в курсе, как с тобой обойдутся, — пояснил Кислюк. — Мне велено дознаться, куда документы спрятал. Рядом с Кислюком двое подручных, мускулистые, обнаженные до пояса парни и почему-то в масках. Пока никто особенно не изуверствовал. Помяли чулка в основном, когда вязали в саду, а здесь просто подвесили на стену, как перекидной календарь. Но он понимал, что спокойное весеннее недолго продлится, скоро за него возьмутся всерьез. И тогда придется сказать про документы. Никуда не денешься. Как ни корячься, есть много способов добиться от человека правды, помимо его воли. И уж кому-кому, а Кеше Козырькову они все хорошо известны. Среди современных методов дознания пытки это так, вроде разминки. И вот получается замкнутый круг. Документы — его единственная зацепка. Как только они выяснят, куда он их отправил, ему, скорее всего, крышка. Он крепко влип, но, в принципе, пока не вышел далеко за рамки предварительных прикидок. «С шестерками говорить не стану», — заносчиво отрезал чулок. «Позови хозяина, с ним поговорю». «А может быть, позвать врача?» — улыбнулся Кислюк. Он знал много хороших шуток, которыми любил обмениваться с последственными. Насчет нового заключенного ему было распоряжение не уродовать, не доводить до крайней точки, а просто часика-два подержать в недоумении. Как раз такое задание по сердечной склонности подходило ему больше всего. Он предпочитал тонкую ювелирную обработку преступника силовому нажиму. Ломать руки-ноги, дотащить на свалку — признак беспомощности, тупости дознавателя. Не нравилось кислюку и другое. Сегодня на веренном ему объекте сгустилась слишком нервная обстановка. Понаехали боевики из города, кешина служба, и всех обиходь, накорми, уважь, прислали смазливую сучонку Машку с наказом чуть ли не пылинки с нее сдувать. Пришлось отвезти ей на ночлег гостевую спальню, которую Кислюк обычно держал в резерве для личных утех. И вот час назад пришла телефонограмма, что после обеда заявится сам Стефан Иванович, да, конечно, с целой свитой, и еще непременно с ним припрется чокнутый особист, с которым они терпеть друг дружку не могут. Причины взаимной неприязни Кислюка и Козырькова таились не в личных амбициях, а были принципиального свойства. В спецслужбах издревле повелось разделение на черную и белую косточку — Вражда между ними велась на уровне подсознания, и именно Кеша Козырьков, надувая щеки, изображал из себя этакого сыскного барина, который видит всех насквозь, но даже пальчика не заморает, чтобы самолично довести преступника до кондиции. Таким чистюлем Кислюк знал истинную цену. Изворотливые, подлые твари, ничего за душой, кроме непомерной гордыни. Если такому доверишься, он не просто подведет под монастырь, но обязательно сверху навалит кучу дерьма, просто так, из озорства, для пущего запаха. А вот этот, который висит, малый в сущности неплохой, по совокупности тянет не более чем на десятку, и хоть пыжится, прекрасно сам понимает, что от кислюка ему целым не вырваться. Из него кислюк по прежним временам в два счета слепил бы домового, сексота. «Давай так». Миролюбиво заметил Кислюк. Ты пока побрыкайся, подумай, а я сделаю перерыв на обед. Язва у меня, голубчик, тушь извини, режим. Надоест висеть, шумни, ребята мне передадут, с имим тебя помоешь, сочарку налью. Разве плохо, а? И домой отпустишь, подковырнул чулок. А почему нет? Документики укажешь и гуляй. Других грехов за тобой не числится. «Ежели опасаешься, что кокнут, то зря. У нас все по закону, не частная лавочка». Он подождал вопроса или возражения от преступника, но их не последовало. Недолго Сергей Петрович наслаждался одиночеством. Десяти минут не прошло, как дверь снова отворилась, и в гараж юркнула Маша Савицкая. Была она так хороша, свежа на вид, что Сергей Петрович, будучи без штанов и в интересном положении, даже опешил». Кроме того, что Маша была хороша, она была еще, по-видимому, не в себе, потому что истошно завопила. «Сережа, что они с тобой сделали?» «Ничего особенного», — ответил Сергей Петрович как можно приветливее. «Пока подвесили, потом, наверное, прикончат». «Но ты, Машенька, напрасно с ними связалась. Это плохие, опасные люди». «Сейчас, сейчас», — заторопилась Маша. «Сейчас я тебе помогу». Подставила снизу табурет, взобралась по Сергею Петровичу как по дереву и ловко отщелкнула зажимы на запястьях. Он рухнул вниз, надломился в одеревеневших коленях и распластался на полу. Маша пыталась его поддержать, но слишком он был для нее тяжел, не осилила и упала рядом. Так и лежали, задохнувшись в нелепых позах. Наконец Сергей Петрович сел, привалясь к стене, и начал разминать затекшие кисти, шевелить, двигать руками, проверяя, все ли у него на месте. «Извини, — сказал он, — что в таком виде тебя встречаю». В ее глазах застыло странное выражение, которое трудно имитировать, сострадание, смешанное с ужасом. «Ты что, ушиблась? — заботился Сергей Петрович. Маша, наконец, тоже села, достала из кармашка сигареты. — Будешь? — Давай, покурить перед смертью — самое оно!» «Сережа, я ведь думал, это с ними заодно, мне сказали, у вас обычные недоразумения, но это так и есть». «Нет, Сережа, они меня обманули, я сегодня подслушала. Если ты отдашь им бумаги, тебя действительно убьют!» Произнеся это, она в испуге прикрыла ладошкой рот. Сергей Петрович затянулся раз-другой, дым упирался в какую-то перегородку посередине пищевода. «Давно на них работаешь?» — интересовался он. Маша не отводила глаз, в них уже не было страха, а только трогательная мольба, как у ребенка, которому вместо конфеты подсунули пустышку. «Я понимаю, ты мне теперь не поверишь, но я на них не работаю. Да, иногда выполняю отдельные поручения, деньги очень нужны, мама болеет». «Чьи поручения?» «Как чьи?» «Стефана Ивановича. Он же мой родной дядя, а я его племянница. Но наша семья бедная, а он богатый, фермач, бизнесмен». И вот, оказывается, Сережа. Пораженный ее словами, Сергей Петрович даже не сразу понял, что она к нему обращается. «Чего?» «Сережа, кто ты на самом деле? Ты ведь не бандит, да?» В ее словах звучала надежда, она взяла его руку и заглядывала в глаза. Он знал, что обмануть женское сердце почти невозможно, но ему это иногда удавалось. Он был профессионал и фаталист. Но то, что он испытывал к этой девушке, озадачивало его. Какое-то стойкое физическое влечение с привкусом смертельной боли. «Если я бандит, то, выходит, твой дядя Стефан тоже бандит? Ты сидел в тюрьме?» «И не раз», — гордо подтвердил Сергей Петрович, — «я тебе не верю. Сейчас это не важно. Поможешь мне?» «Как? Кто там за дверью?» «Витя Комраков. Это он меня пропустил. Позови его». Маша молча кивнула. Он подошел к двери и стал сбоку. Девушка выглянула наружу и окликнула. «Витюш, пойди сюда на минутку». Парень доверчиво всунул в дверь голову. Сергей Петрович ухватил его за шею, дернул, развернул и нанес классический рубящий удар ладонью по кадыку. Получилось, как на тренировке. Парень захрипел, обмяк и для страховки чулок вмазал ему сверху кулаком по загривку. Потом бережно уложил на пол и сразу стянул с него красивые зеленые брюки. Натянул на себя, оказались в пору. «Без штанов как-то неприлично с дамой», — объяснил Маша. Кроме штанов, Сергей Петрович одолжился у незадачливого охранника рубашкой, ножом, наподобие тех, с которыми в тайге выходят на медведя, и Макаровым с полной обоймой. Вооруженный и одетый, он почувствовал себя значительно бодрее, замкнул дверь на засов. Маша наблюдала за всеми его действиями с подозрительным безразличием. «Все равно отсюда тебе не выбраться. А грех будет на тебе». «Ты до сих пор мне не веришь?» «Не верю в чем?» «Меня обманули, понимаешь, обманули!» Он поцеловал ее в губы. На мгновение они забыли, где находятся. Мощный стук в дверь напомнил им о том, что время для тихих досугов еще не подоспело. Грохотали долго, но дверь не поддавалась ни на дюйм, ее можно было только взорвать. «Эй!» — заорал чулок, воспользовавшись тишиной. «Чего надо?» Переговоры вести было трудно, потому что приходилось кричать, но все же условия Сергея Петровича были вскоре приняты. Маша по его знаку отодвинула засов, и в приоткрывшуюся щель протиснулся Игнат с люк, забавно отдывающийся после сытного обеда. Чулок держал его на мушке. Маша снова заперла дверь. Начальник внимательно огляделся, нагнулся над поверженным боевиком, убедился, что живой. Прошел на середину гаража и со вздохом опустился на табурет. «Эх, девочка!» — сокрушенно покачал головой. «Ты-то зачем ввязалась?» «С вами я не хочу говорить, буду говорить только с дядей». «Ага, с дядей. Думаешь, Стефан Иванович похвалит за эти делишки? Сговор с преступником, да разве можно? Ай-яй-яй!» Ну а ты, милок, чего добиваешься? Зачем вину усугубляешь? Дай сюда пистолетик. Поболовался и хватит. Доброе лицо Кислюка излучало суровую укоризну. — С минуту на минуту хозяин прибудет, — добавил Кислюк. — Лучше тебе не дожидаться его приговора. Сергей Петрович подошел к нему вплотную и дулом слегка пощекотал брюха. Горбатого лепишь, старый пройдоха, а того не понимаешь, что ты теперь мой заложник. — Я? «Заложник?» — Кислюк хохотнул, будто услыхал соленую шутку. «Ты разве чечен? Чечен или нет, а ты оплошал». «Вот что, парень, давай по-серьезному. Делаю тебе последнюю уступку. Вертай документы и гуляй на все четыре стороны». «Не верь ему», — сказала Маша, — «они тебя не пожалеют». «Ай-яй-яй», — горестно молвил Кислюк, — «как тебя девочка беста крутит. Вора покрываешь». Он ведь твоего родного дядю ограбил. Вот уж точно подмечено. Баба тем местом думает, откуда детки вылазят. Маша гневно вспыхнула. Откуда вы знаете, что он украл? Может, вовсе не он? Именно что он, — солидно уверил Кислюк. Такой ловкий шельма. Мне только что звонили. Прямо с портфелем, где документы ускользнул. Куда-то их затырил и домой вернулся, как ни в чем не бывало. Преступник, деточка, как угорь морской. Ты про них многого не ведаешь, потому послушай пока старших. И ежели действительно хочешь ему помочь, посоветуй признаться. Твой дядя человек справедливый, богобоязненный, возвернет пропажу, может, и помилует. В ином случае, конечно, твоему любезнику, Амба. Хотя Сергей Петрович был озабочен текущими событиями, но все же заслушался складными речами добродушного тюремщика. Даже поинтересовался. Ты случайно не из актеров, Захарыч? — Вяжешь, как пописанному? Нет, не из актеров. Бог миловал. Родитель покойный всю жизнь плотничал, а моя судьба так сложилась, что пришлось вашего брата, вора и разбойника, изо всех щелей выковыривать. Выкорчевывал многих, поверь, никогда в работе не ленился, но теперь, чую, малость устал. Да и то сказать. Человечий род, сударики мои, так смешно устроен. Одного гаденуша усечешь, глядь, по углам еще двое таких же зубы скалят». «Я уж и то начал думать, дело не в преступности, как таковой, а надо бы отыскать повальное средство, чтобы весь род людской разом облагородить, иначе толку от отдельных усилий не будет». Наконец Сергей Петрович догадался, почему так словоохотлив матерый надзиратель допоздновато. В дальнем краю гаража, в стене, поползла со скрипом створка, отворилась секретная дыра, и оттуда выкатились сразу две рожи с автоматами — Валить чулок начал первый. С трех выстрелов завалил обоих, но пока к ним бежал, пока выпихивал и заделывал намертво пролет железной скобой, с той стороны тоже послали ему гостиниц. Словил пульку в левый бок под ребра, как будто огнем переломило надвое. Оглянулся на крик. У самых уже дверей Маша вцепилась в старого тюремного таракана, не дает до засова дотянуться. «Стой!» — гаркнул Сергей Петрович и послал пулю поверх голов. Штукатурка брызнула в разные стороны и попала кислюку в глаз. Он завопил, схватился за морду и застыл, как вкопанный. «На место!» — приказал чулок. Маша довела хнычущего кислюка до табурета и усадила. Вдруг на полу закопошился парнюга-охранник, очухался и начал подниматься. Пришлось чулку заново его утихомирить. Соразмерив злобу, оглаушил его, стоящего уже на коленях, пистолетом по черепку. Сел рядом, стянул рубаху и потрогал бок. «Крови капли и не поймешь, где пуля, внутри либо на воле». «Сумеешь перевязать?» — спросил у Маши. Бледная, но быстрая и сноровисто девушка перетянула ему бок бинтом, который обнаружился в кожаной аптечке на полке. Кислюк издали с любопытством подглядывал. «Ай-яй-яй!» — посочувствовал. «Похоже, селезенку раскурочила. Не слушаешься добрых советов, парень, а зря!» И тут где-то под потолком включился микрофон, и знакомый голос Стефана Ивановича, усиленный динамиком, спокойно произнес «Эй, слышишь меня, чулок?» Все трое подняли головы, и Сергей Петрович также спокойно ответил «Да, слышу тебя хорошо, чума. Хватит дурить, выходи на улицу, жду пять минут. А потом что?» — спросил чулок. «Перетравлю всех, как крыс. спросил у кислюка, он знает». Сергей Петрович повернулся к доброму тюремщику. «Это возможно, Захарыч?» Старик сокрушенно улыбился. «Опыты были, но не совсем удачные. Получилась, понимаешь, накладка. Газ покупали усыпляющий, а оказался ядовитый. Бьет на повал, но за ту же цену. Но здесь же его племянница», — Кислюк ответил обстоятельно. «Племянница сама виноватая, вступила в преступный сговор. Теперь она по всем статьям соучастница». «Чего жалеть? Она совершеннолетняя. Надо отвечать». «Я тоже оплошал, не доглядел за вами обоими, не помешал вашей сходке. Опять же, когда ловят опасного злодея, невинные жертвы неизбежны. Так почти всегда бывает. Да я уж и пожил немало. От газу загнуться, либо от какой другой хреновины. Все едино. Ты молодой, тебе решать». Маша прильнула к Сергею Петровичу, горячечно забормотала. «Сережа, ты же видишь, он сумасшедший, они же здесь сумасшедшие, они не посмеют!» «Дядя!» — крикнула вверх. «Дядя, ты слышишь меня?» «Чего тебе за сранка?» — с неудовольствием как с небес отозвался Стефан Иванович. «Он не брал твои документы, честное слово, не брал!» Сверху донесся мефистофельский гогот. «Две минутки вам осталось, ребятки, ждать не могу, есть дела поважнее». Сергей Петрович поднялся и побрел к двери, хотя идти ему было трудно. Левый бок при каждом шаге пронизывал раскаленная кочерга, и Маша повисла на нем, как пиявка. Выбрала удачную минутку, чтобы рассказать о своей любви. Ухо немело от страстного бреда. Пришлось пихнуть локтем, чтобы отвалилось. Он вышел на двор под августовское нежное сияние. Двое мужиков подхватили его под руки, отобрали пистолет и повели к дому — Но еще кто-то третий с безумными очами вывернулся спереди и с яростным криком «Получи, падла за Славика!» с разгону саданул ему пяткой в живот. Мгновенно, без всякого перехода, яркое солнце, зеленый день обернулись черной безмолвной дырой, куда он ухнул с головой.